Не вертись, добрый молодец, еще чуточку потерпи. Легкие Миленкины пальцы легли на тережки на виски. Скользнули к переносице. Голову словно охватил и мягко сжал обруч, усаженный теплыми, слабо покалывающими кожу иголочками. Под закрытыми веками вспыхнули живые зеленые искорки, а потом тепло сменилось прохладой. Свежий, волнами, прокатывающиеся по всему телу, растекающиеся по жилам веселыми ручейками и вымывающие из мышц до суставов последние остатки нездоровья. Пахнуло лесом, земляникой, растертым в ладонях папоротником и еще речной водой, аиром, ивовой корой, кувшинками. Закачались на голубой водяной глади солнечные блики. Самоцветами заблестели капли росы на листьях осоки. Зависла над склоняющимися с берега белыми цветами таволги синяя стрекоза. И зазвенел в ушах знакомый серебряный смех, а в лицо полетели, рассыпаясь в воздухе бисером, сверкающие холодные брызги. Переливчатые озорные глаза ветлинки глянули на тережку словно наяву. весело и лукаво а миленка продолжала шептать что-то про зори утреннюю, звезды частые и воду текучую что смывает все хвори и болести уносит из тела молодецкого злой недуг отраву да порчу чтоб уплыли как гнилой весенний лед по реке чтобы сгинули навек да не возвращались ловкие да искусные у тебя руки девенька раздался в изголовье у Терёшки голос Молчана Даниловича. «Я-то думал, наш, недужный с неделю пролежит, а ты его за два дня в людской вид привела. Теперь только окрепнуть осталось. Я-то с тела весь вышел». Ладони подружки отнялись от Терешкиных висков, и мальчишка тут же открыл глаза, нетерпеливо приподнимаясь на локтях в подушках. Голова еще самую малость кружилась, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось с ним после возвращения из иномерия. То возноб, то в пот кидала. От слабости подламывались колени, все время хотелось пить. Терешка даже горькие отвары да настои, которыми его пичкала Миленка, глотал покорно и без споров. А вот от еды его воротило. Зато теперь он себя до того голодным чувствовал. «Дай волю, горшок гвоздей бы в охотку без хлеба умял», — как шутил бывало тядька пахом. В горнице уже смеркалось. На столе потрескивали свечи в зателевом бронзовом свеце. От изразцовой печи, еще днем протопленной дворцовыми слугами, уютно веяло теплом. С постоялого двора обратно во дворец русичи вернулись вчера утром. царь Пров заявил Добрыне, что за обиду сочтет, если великоградцы откажутся от его гостеприимства, а задержаться в Брехимове посольству предстояло недели на три, не меньше. Помощь русичей могла понадобиться Аллырскому государю и на переговорах в Бакане, и здесь, в столице, если Карп все-таки покажет зубы. Не зря Молчан беспокоился. Сердце ему будто подсказало, что семью свою он еще не скоро увидит. Девчонка уже знала, что неразговорчивый обычно богатырь словами попусту не разбрасывается, и если кого-то хвалит, то от всей души. А потому от похвалы смутилась Данильзе. Не меньше, чем когда добренье Никитич отдал ей поясной поклон, рассказав, как пригодилось ему. найденная юной знахаркой разрыв трава. «Да я-то что? Ты, дядька Данилович, от Терешки и сам целую ночь не отходил. А пуще всего нам ветлинку благодарить надо. Это ее заклятие, одолеть отраву поганую, помогло. И боярина тогда на болоте тоже оно на ноги поставило». Примостившийся на скамье рядом с Терешкиной постелью Яромир расстроенно покосился на Миленку. Товарищи Добрыни, девчонка, перестав стесняться, запросто называла по именам да отчествам, а молчана Богдана Меткова и мастера Стоума и вовсе крикала дядьками. И лишь к Баламуту упрямо продолжала обращаться боярин, хотя и перешучивалась с ним запросто и болтала весело и по-свойски. Я и дивлюсь, «Как ты этому заклятию так легко выучилась?» — серьезно сказал Молчан. «У берегинь, да и у других лесных духов волшба своя, особая, не каждому она в руки дается. Не скромничай, Милена, такой дар, как у тебя, редкое сокровище». «Она сама сокровище! Только в это не верит, дурище несусветное!» — наябедничал оживающий на глазах тережка. Уж я ее пилю-пилю. — Не был бы ты хворым, я бы тебя стукнула по макушке, — отмахнулась внучка знахарки. — Боярин, займи его пока разговором, что ли, ты умеешь. А я этому добру молодцу похлебки с потрошками куриными принесу с поварни. И питье для него у меня уже настоялось. — Опять такое, что не проплюешься. Вы с Астромиром будто потягаться решили, у кого зелье пакостней. — скривился болящий и чуть заправду не словил от подружки подзатыльник. — Хм, чебрец тебе заварила, шиповник, зверобой, лист смородиновый и еще кое-что. — Даже меду так и быть две ложки положу, — хмыкнула Миленка. А будешь умницей, во двор выпущу, воздухом подышать. Хе, не девица, а воевода. А со стороны поглядеть воды не замутит. Усмехнулся Ярамир, когда закрылась дверь. И тут же, вроде бы ни с того ни с сего, с языка у Баламута сорвался вопрос, которого Терешка не ждал никак. Слушай, рыжий, ты не знаешь, почему Милена Бусы не носит? Ей бы очень к лицу пришлось. Я тут пока вас не было. В городе приглядел одно ожерелье, веселенькое такое, с красными да желтыми камушками. Хочу подарить. Терешка так и сел на постели, в упор уставившись на молодого великоградца. О том, что они пережили в логове Вештицы, мальчишка богатырям особо не рассказывал. Сама Миленка тем паче не упоминала о своем трехлетнем рабстве у безумной Рассавы. Зато сейчас перед глазами у парня снова, со всей отчетливостью, встали синяки и ожоги на худенькой девичьей шее. Обмотанной в три ряда страшным знаком этого рабства, который ни снять, ни разорвать, ниткой красно-желто-зеленых бус, ярких, как волчьи ягоды. «Не дари ей бусы!» — тихо, но твердо попросил Терешка. Никогда. «Не надо!» «Что так?» — нахмурился Яромир. «Не возьмет?» «Ты не подумай, чего не того! Я же от чистого сердца, чтоб ее порадовать!» «Да понимаю, что от чистого, не в том дело!» — замялся сын охотника. «Подари ей лучше, что другое, только не ожерелье. Не выпытывай почему, Не у меня, не у Миленки!» Захочет, сама когда-нибудь расскажет. По лицу Баламута было видно, что вопросов у него теперь еще больше. Но уважать чужие тайны, на защиту которых так встают грудью, молодой богатырь привык, к тому же на Терешкино счастье снова заскрипела дверь. Яромир и Молчан разом поднялись навстречу Добрыне и Ивану Дубровичу. Терёшка тоже поспешно спустил босые ноги с постели на пол, но воевода, подойдя к нему, решительно припечатал парню тяжёлой ладонью плечо. «Сиди, мол, не вставай». И Никитич, и его молодой помощник были в плащах, из-под которых поблескивали брони. Сапоги запылённые, оба только что с седла. Как поговорили, шагнул к ним молчан. Ездили послы Великоградские вместе с Провом Домодиной к царицному дяде, Славомиру, и изрядно у него в усадьбе задержались. Им было что порассказать старому боярину, и было что с ним обсудить. — поговорили сперва крутенько, — усмехнулся Добрыня. — У Прова нрав горячий, а у Славомира Пересветовича тяжелый. Но главное, помирились они. пускай и со скрипом. «А мир меж царем, да не сгнивший знатью, а леру нужен сейчас крепко!» «Парень-то наш как!» Мадина Меланеговна с супругом про него много спрашивали. «Парень молодцом!» — заверил воеводу Данилович. «Постели долго не удержишь!» «Добро!» Острый зеленый прищур Никитича потеплел. «Пров бровь залечил!» Синяком больше не щеголяет, в себя пришел. Решил договор с Русью насчет Бакана до да, приграничных дел завтра подписать. Ну и заодно пир задать в честь осеннего солнцеворота. Сановников для этого собирает. Даже кое-кого из опальных бояр в столицу успел из ссылки вернуть. «Мы там все должны быть. И Терешка с Миленой тоже. И мы?» До того испуганно вырвалось у сына охотника, что все четверо богатырей не выдержали, дружно заулыбались. «Разве ж мы такую честь заслужили?» «Еще один скромник записной!» — фыркнул Яромир. «То Милена тут краснела, как вишня переспелая, то и этот вот теперь. Неловко на коня задом наперед садиться, за хвост держаться трудно, понял?» Если про заслуги говорить, то краснеть вам за себя нечего, и смущаться ты парень брось. Добрынина ладонь взлохматила Терешки волосы. А что до посольских наших дел, то похоже, Данилыч, мы куда больше добились, чем надеялись. Проф обмолвился, что собирается еще один указ подписать, силу возвращающий всем старым договорам. которую он с Русью разорвал. И о свободном проезде наших купцов до да путников по лырским трактам, и о выдаче разбойников да душегубов. Хм, Карпу небось сейчас и кается? — хмыкнул Молчан в рыжеватую бороду. — Ничего об этом, Тати, нового не слышно? — Царевы люди носом землю роют, но пока ни слуха, ни духу, — отозвался Ваня Дубрович. «Видно и правда, рыбина под корягу ушла». «Так ли с его бегством все просто? Один чернобог разберет», — нахмурился Добрыня. «Сдается мне, Карп, не наказание за предательство, взятки да казнократства испугался. Чего-то другого он боится. И как бы ни того, что когда его вины до провинности раскапывать начнут, Еще какая-то скользкая ниточка ненароком размотается. «В наших краях крупных домотерых карпов горбылями зовут», — отважился вклиниться в разговор старших оживившийся тережка. «И хитриющие жани они, заразы, в донных ямах глубоких хоронятся, где их неводом не достать. А как почует горбыль подсечку или снасть оборвет», или хвостом к берегу развернется, и ну в воде крутится вертеться, Захлестнет леску за спинное перо, перепилит, будто пилой, и уйдет вместе с крючком, в точности, как этот гад. Он запнулся и умолк, опять увидев на лицах великоградцев улыбки. Но улыбались богатыри по-доброму и вовсе не собирались подтрунивать над парнем, ненароком оседлавшим любимого конька. — Миленко так и говорила, что ты рыбак заядлый. Рассказываешь про рыбалку, как песню поешь, — весело подмигнул Терешке Дубрович. — Эх, а я сто лет уже ни удочкой, ни острогой не баловался, и у костерка над речкой не сидел. Может, по пути домой время выкроем, наловим как-нибудь на привале езей с окунями и порадуем отряд ушицей, а наваристой да с дымком? Дальше помечтать у Вани не получилось. Дверь скрипнула в третий раз. Терёжка подумал было, что вернулась Миленко, но тут же понял по стуку подкованных сапог, что ошибся. В горницу ввалился Казимирович, ещё даже не успевший снять плаща. — Никитич, там Гюрят и явился, — доложил Василий. — Говорит, Николай приехал. С тобой хочет увидеться... на южную дворцовую стену подняться просит. Вид на лырскую столицу сверху из-за каменного зубца открывался на загляденье. И на путаницу улицы переулков, сбегавших к пристани, и на стальную из луку полноводной Афени, повитую туманом на правом берегу, который раскинулся город. А над рекой, раскаленным углем, проваливалось в облака солнце, жарко и тревожно подсвечивая их рваные края. Закат нынче выдался знатный, густой, красный, с проблесками тусклого золота. Такая багряно-алая вечерняя заря, расплескавшаяся на полнеба, обычно сулит погоду ветреную до да переменчивую. Добры не догадывался, с чего это правитель Синекряжья решил говорить с ним не у брата в покоях, а на вольном воздухе. И почему такое место выбрал? В палатах Прова упрямому гордецу каждая мелочь будет напоминать о том, как он огреб на орехи от русичей, и никакой толковой беседы не получится. А здесь, на стене, примыкающей к дворцовому саду, их и подслушать некому, и подняться незамеченными сюда удобно. Никитича больше удивляло другое. Так скоро повидаться с Николаем воевода не чаю, и уж совсем не думал, что побитый задира сам будет искать встречи. А может, братец Прова из тех, кто любит на огненное закатное небо смотреть, особенно когда на душе темно и тошно, у него-то в иномирии подобной роскоши не увидишь? Гадая, чего же Николаю надобно, Добрыня никак не мог отделаться от мысли. «Догнала тебя воевода прошлое. Столкнуться с ним в Алэре ты уж точно не ждал. А оно ожило, из-под кургана могильного поднялось и встало перед тобой воплоти. Лишь сейчас до Никитича как-то вдруг разом дошло». На кого похожи бесшабашные близнецы, особенно Мадинин-деверь? Ни не лицом, нет. У братьев глаза серые, не синие. И скулы до подбородки не острые, И вьющиеся кольцами кудри темно-русые, А не цвета выгоревшей на солнце пшеничной стерни. И ростом оба пониже. Но прищур этот, и дерзкий злом бровей, и угол рта с вызовом, вздёрнутый в усмешке. Такая же в точности усмешка была у Дуная, побратима, лихого воина из западных земель, пришедшего в дружину князя Владимира. Дунай уродился богатырём на ту же самую стать, что и проф с Николаем. Рядом с Безусом и совсем молодым тогда Добрыней Он смотрелся, как веселый, шальной да отчаянный старший брат рядом с младшим. Очень немногие знали, что парни погодки. Не было у Добрыни Никитича в те времена товарища вернее и удалее, чем Дуна Иванович. В битвах рубились спина к спине, в походах один сухарь на двоих делили, на пирах одну чашу. Вместе добыли-высватали невесту Владимиру. А оборвалась жизнь побратима страшно. И вроде бы давно стянул рубец эту рваную рану в памяти. Поджила дыра в душе. Но заденешь ее нечаянно, разбередишь, и снова старый шрам начнет кровью подплывать. Вот как сейчас. Вы его доглядел на тревожно красный пожар в облаках и на тонкие струйки печного дыма, отвесно поднимающиеся в небо над тесовыми крышами, А перед глазами у него стояло белое от ярости лицо Николая. Как есть Дунай, вылитый? бедовая голова и дикое сердце, ни в чем не знавшие меры и удержу. Вот так же и Дуна! ударили в виски гордыни и обида на том проклятом перу в великокняжеской гриднице, которого Добрыни до гробовой доски не забыть. Только побратим тогда еще и зеленовина в себя вдобавок ни один лишний ковш опрокинул. И кончилось с тем, что стал он нечаянным убийцей любимой жены и еще нерожденного сына. и сам себе всадил в сердце порукоять боевой нож, догоняя обоих, ушедших от него на ту сторону. Не слушать бы добрыни тогда ничьих уговоров, мол, не дело в ссору вмешиваться, муж с женой бронись, а третий не вяжись, сами разберутся меж собой. Остановить Дуная надо было, и разум в голову вколотить, хотя бы и кулаками. Не остановил, не смог, не успел. Не думал, что дойдет до такого, как и все, кто на перу сидел. Сколько он потом себя за это запоздало клял, сколько казнился, до да толку. А было, по-братьему, всего-то чуть за двадцать, немногим больше, чем нынче николаю Успрован. Нет, пытаясь достучаться до Мадениного Деверя, Воевода не думал о том, что еще и в память Дуная это делает, и вину перед мертвым другом искупает, столько лет лежащую на совести неподъемным камнем. Когда ведешь бой за что-то важное, без разницы, мечом ли, улаками или словами, бывает не до того, чтобы в воспоминания ударяться и старые раны в сердце расстравлять. Только потом огнем обожгло душу понимание, А ведь друг незримо стоял у него за плечом, пока они с Казимировичем Николая у Муразоваму учили. Всё время стоял. На каменной лестнице, ведущей на стену, загремели подковки сапог, и Никитича разом выдернуло из раздумий. Застывшая у парапета стража тоже подобралась и звякнула бердышами. Братец Прова взбежал по ступеням торопливой размашистой поступью. Шитый серебром плащ взметнулся за широченными плечами темным крылом, и воевода в какой уже раз подивился тому, до чего же близнецы схожи и лицом, и статью, и походкой. Не мудрено обознаться. Если бы не тяжелый браслет-талисман белого золота на левом запястье, блеснувший из-под рукава. — Здрав будь, Николай! — тихо и коротко вымолвил Русич, шагнув навстречу. — И ты здрав будь, господин посол! Синекряжский царь тоже произнес это тихо, покосившись на караульных. — Отойдем в сторонку, коли не против. Воевода и Мадинин-деверь встали у бойницы, откуда их негромкий разговор точно никак не мог донестись до стражи. «Беда опять какая-то в Кремниеве, Твое Величество!» Великоградец спросил первое, что пришло на ум. Выглядел Николай усталым и сумрачным. Куда только подевалось позавчерашнее нахальство. Лицо осунулось и как-то даже посуровило, что ли. Под запавшими глазами точно серой краской мазнуло. Веки припухли и отяжелели. И разбитые надбровье. тоже еще до конца не затянулась, на месте ссадины темная корочка. Оно и не удивительно. Добрыня успел убедиться на себе, что в иномирье синяки да раны на богатырском теле куда медленнее заживают. «Да нет, не стряслось больше ничего. Порядок в городе да в предместьях наводим». Николай так и норовил отвести в сторону взгляд и уставиться на каменную кладку за спиной Русича, будто на ней узоры невесть какие диковинные нарисованы. Помощь горожанам и посадским из казны выдаем, как провка распорядился. развалины разгребаем, погибших хороним. Монетную рощу под охрану взяли. Там вокруг все дотлас сожжено, в пепел. А ночью, как я вернулся, Ратники подошли из Усть-Вексы. Мы с боярами их сразу к делу приставили. Добрыня кивнул. Усть-Вексой именовалась Большая Крепость В полутора днях пути от Кремниева. Туда проф посылал гонца за помощью. По воеводе Годославу и по ребятам из моей дружины Тризну справили, как положено. Николай запнулся и сглотнул, словно в горле у него разом пересохло. Я ведь чего приехал-то? Провке рассказать что да как и тебя поблагодарить, господин посол. По-настоящему поблагодарить, а не сквозь зубы, как Давича. Ты меня уж пойми по-человечески. Подумал я тогда, что брат старого советничка на нового меняет, и веры вам у меня не было. Потому и погнал в синекряжье все своими глазами увидеть, убедиться, обдумать. Молодой богатырь потупился, крутя на запястье браслет-талисман. Еще в Кремниеве проф рассказал Добрыне, что это чародейская штуковина, открывающая проход в белосветье, была родовой драгоценностью прежних синекряжских царей. Пропал браслет много лет назад и отыскался потом в сундуках у ведьмы-лисы. Близнецы не переставали досадовать, но почему таких полезных вещиц там нашлось не две? Как я увидал ту тварину дохлую, да все то, что она в городе и в округе учинила, сердце обмерло. Теперь Николай и вовсе глядел на носки собственных сапог. Знаешь, подумалось вдруг даже, а чем бы я лучше того ящера был, коли прошелся б, как задумал по бокану огнем и мечом. И ты... это... в общем, я... ну, не держи обиды на дурака, короче. стрела то волшебные стрелами, но ты и правда воин, не мне чета. Я бы к гаду даже подобраться не сумел. Не то, что провернуть такое. Николай окончательно смешался и смолк. Мальчишка. Как есть мальчишка, которому хорошего леща по загривку дали, и он понял, что по заслугам. Может, и не наворотили бы близнецы Валыри столько дури, если бы нашелся кто-то вовремя и спросил обоих жестко, без обиняков. «Братья, как же вам не стыдно?» «Касьян-то твой как?» Пришел парню на подмогу Добрыня, переводя мучительный для собеседника разговор на другое. «Оклемался?» «Полегчало. Есть, запросил». Лицо Николая сразу посветлело. «Жена с ним там. Он тоже все как надо сделал. Я ему спасибо сказал уже». Астрамир тебе кланяться велел. Этот, когда от раненых отлучается, чего-то все стой дохлятиной мудрит. Да искаться непременно хочет. Как нутро у твари устроено, да почему у нее шкура такая непрошибаемая? И еще сказал, что подарок тебе какой-то готовит». Правитель синекрежья усмехнулся, но вышла усмешка невеселой. А мне самому Хоть в Чернояр провались. Меня ж в кремневе Теперь просто на руках носят. А в том, что город отстояли, Моих-то заслуг не крохи. Все провка сделал. Ратники мои, до да ты. Видать, Наврала-то бабка. Не добыть мне великой славы, Мечты это пустые. И борца из меня не вышло, И с баканом. Один позор получился. — С Баканом, уж прости на неласковом слове, вы с Карпом такое придумали, что из души воротит, и толку для тебя никакого, — нахмурился Добрыня. — Сам посуди, начнись война, кому бы придворные лизоблюды всю славу приписали, тобой добытую. — Не тебе ведь, не Николаю-богатырю, а Гапону-первому. Да и что это за слава была бы, в крови измазанная, до да сиротскими и вдовими слезами политая? Невестка тебе правильно отлупдала дала, хоть, может, и наговорила в сердцах лишнего. С Мадинкой тоже плохо вышло. Вспомнить тошно. Ты поверь, господин посол, никогда я руку на женщину не поднимал и не подниму, надеюсь. Та ведьма Лисане в счет. Это не баба была, а тварь-кровопийца, чернобогу продавшаяся. А Мадина? Как начнем с ней лаяться, так я просто себя не помню. бешеный делаюсь. Николай снова осекся. Были у нас с провкой и до неё зазнобы. Да какие заразы девки попадались, те еще шленды. Ни одна меня так из себя не выводила. Знаешь, когда женился он... Ну, словом, мы с ним всегда были, одна душа на двоих и одни мысли. А тут между нами она влезла и ровно отобрала у меня провку. Хотя, как увидал я Мадинку в самый первый-то раз, позавидовал ему люто. Не будь она братишкиной женой, может, я голову и потерял бы, когда себя за него выдавал. «Вот, значит, в чем дело!» Не красавицу-невестку Николай, положивший когда-то ней и собой на ложе саблю, втихомолку к брату ревнует, а наоборот брата к Мадине. Тоже совсем по-мальчишески. Такое никакой знахарь не вылечит. А пройдет оно, лишь когда парень сам найдет себе суженую, такую, что для него светом в окошке станет. А вот про ведьму Николай чистую правду сказал. Бывает, что у лютого черного зла личико нежное, улыбка вешний цвет, очи незабудки лесные и золотая коса до пояса, а в сердце — клубок змей, истекающий ядом. Нет, нельзя давать снисхождение до пощады злу лишь за то, что оно женское обличие приняло, косы заплело и в сарафане щеголяет. «Женщина женщине розни!» А с ведьмами разговор один. Булатной сталью да по шее. Отчеканил воевода, отгоняя от себя мысли а до сих пор незабытом и запредельно мерзком и горьком. Но невестка у тебя хорошая. Ради прова в огонь прыгнет, себя не пожалеет. И ты это пойми. Не сердцем, так хоть умом. Если б не ее любовь к мужу, Остался бы ты сейчас без брата и плакать бы сабли твоей зачарованной кровавыми слезами. А Валерияна, твоя сабля, прову крепко понадобится. Трудно ему будет, и кто, как не ты, должен брату плечо подставить? Да ну! Угрюмые серые глаза чуть оживились, прояснели, хотя по-прежнему смотрели виновато. А было совестно, Он не притворялся. «Уж поверь, дел будет не в проворот», — сказав это, великоградец поспешил развить успех. «Что же до да славы доброй, которая тебе спать не дает, так к ней ни одна дорога ведет. Почему бы тебе дружину из надежных и отчаянных людей не сколотить, да не дать укорот татям, которые алыр в притон превратили?» И народ тебе за это спасибо скажет, и брат родной молчит, продолжает брови супить. И все-таки огонек, вспыхнувший в глазах, потихоньку разгорается. Кажется, зацепило царя Синекряжского услышанное, глубоко зацепило. «Подумать надо!» — уронил, наконец, Николай. Вскинул голову, тряхнул кудрями, отбрасывая их со лба. Точности так, как это делал брат. Только сперва, Добрыня Никитич, я у себя в синекряжье все до ума доведу. Там я пока больше нужен. А как управлюсь, затею твою, как следует обмозгуем, втроем, с провкой да с тобой, согласен? Вы ведь на Русь, я так понял, еще не собираетесь? Не собираемся, покачал головой великоградец. А ведь это первый раз, когда Николай назвал его не господин посол, а по имени отчеству, хороший, обнадеживающий знак. Парень-то Николай на самом деле неплохой. Поначалу казалось, в пустой башке, да в пустой душе нет ничего, кроме наглости и слепого бычьего упрямства. Но душа у него ни грязью не затянулась, ни шерстью не обросла. Хоть и старался изо всех сил карп горбатый двух подвернувшихся ему юных балбесов на свою колодку переделать не вышло. Всего-то и нужно было, чтобы кто-то вывел братьев из топкого болота на торную тропу. Помог понять, что не туда их занесло. А дальше выбор близнецы сделали сами. Если не споткнуться больше, не собьются с этой тропы, Все у Алыра будет хорошо. Не сразу, конечно. Ломать не строить, а тут сломанное придется заново отстраивать. его воевода не сомневался, что братья справятся. Сквозь цветные оконные стекла тронного зала празднично лилось солнце, и под ноги ложились широкие косые полосы света, алые, васильковые и медово-золотые. С утра небо было серым, грозило разрыдаться дождем, как и сулил вчерашний закат. Но поднявшийся ночью ветер разогнал тучи, и к полудню окоем засиял веселый синевой, чистый, точно вымытый, почти совсем летний. Как тут не поверить в добрые приметы? Разубрали зал, готовясь к сегодняшней церемонии, на славу. Солнце играло... складках вышитых золотом знамен, дробилась разноцветными искрами на оружии, развешанном по стенам, плясала на умбонах щитов, парадных доспехах и начищенных до блеска шлемах стражи, выстроившиеся вдоль стен и у царского трона. Пол от самых входных дверей выстелили пунцовыми дорогого южного тканья коврами. По этой-то, протянувшейся к трону дорожке, шествовали сейчас сквозь заполнившую зал толпу придворных Послы Великого князя. Торжественной поступью, высоко держа головы, Первым — Добрыня. За ним — Василий Иване Дубрович. В левой руке Ивана пламенел на длинном древке багряный Великоградский стяг, а следом шагали остальные русичи. Воевода не видел лиц, идущих позади товарищей, но знал и чувствовал, что каждый из них сполна разделяет его радость от завершенного, как должно дело. Напряженный, будто струна, Ваня-знаменосец, четко печатающий шаг Казимирович, невозмутимый, как всегда, Богдан Меткий, на лоб которому падает полуседой темный чуб, упрямо выбившись из-под собой левооколыша шапки. Суровый и русоволосый волейбор Громобой и плечистый до кряжистый Михайло Бузун, чьи светлые прищуренные глаза вглядываются в пеструю толпу брехимовских сановников внимательный и цепко. Смуглый, горбоносый и статный Зоран Ланович, положивший по привычке широкую ладонь на рукоять меча, висящего у бедра. И Молчан Данилович, с утра повороживший украдкой на рунах. Без сучка ли без задоринки пройдет сегодняшнее торжество. Яромир Баламут, в чьем шалом взгляде пляшут веселые и дерзкие огоньки. Вечером на Перу наверняка дрогнет сердечко ни одной боярышни, залюбовавшейся чернобровым сорвиголовой великоградца. Чуть растерянно улыбающийся в бороду, сто умный к прихрамывающей походке которого бережно примеривают шаги подмастерья Васька, Федька да Сомик, и Терешка с Меленкой, слегка побледневший от волнения, но справляющиеся с ним на удивление хорошо. На сыне охотника новый боевой пояс из турьей кожи с серебряными бляшками – подарок провы имодины, а внучка знахарки. принаряженная алырской царицей вышитый по подолу синими травами лазоревый сарафан, похожа на нежный лесной колокольчик. Ерамиру, когда тот увидал ее в обновке, Казимирович шепотом велел закрыть рот, а то мол ворона залетит. Сам Добрыня, как и в день приезда в Брехимов, облачился в чудо-доспехи, изготовленные железными мастерами, и на него закованного В броню диковину, сияющую сталью, с золотом и серебром, алырские вельможи снова глядели во все глаза. Тем пати, что многие из тех, кто собрался нынче в тронном зале, видели эту броню впервые. Русич сначала не собирался ее надевать, но об этом неожиданно попросил проф. Чего ж такой красоте зря в углу стоять, коли уж вы ее валыр привезли. усмехнулся царь-богатырь. А поглядеть еще раз, какая мощь у наших новых союзников в запасе. Моим боярам полезна. Новых лиц в зале было много, но кое-кого из приглашенных провом на церемонию сановников Добрыня уже знал. Зато из разноряженных в пух и прах придворных, с которыми по-свойски беседовал в тот давний день казначей-ушкуйник, Нет почти что никого. И ни одной разбойного вида рожи, какие при горбатом во дворце успели примелькаться. Вельмож, теснее всего повязанных с карпом одной веревочкой, чернобройники Прова за эти два дня успели взять под стражу. А за что нашлось без труда? Кто-то сейчас трясся от страха в дворцовой темнице, у чьих-то подворий пока просто выставили крепкий караул. О том, что всесильный казначей попал в немилость и сбежал из Брехимова, знала уже вся столица. Царский двор гудел от слухов, будто растревоженное пчелиное дупло, но никто не мог толком понять, что за черная кошка пробежала между Гапоном первым сильномогучим и его ближником. Большинство придворных сходилось на том, что государь давно уже собирался Горбатого сместить, за его дурно пахнущие делишки, и лишь удобного случая выжидал, а бурную ссору с великоградскими послами, ясное дело, разыграл нарочно, войдя с ними в сговор, чтобы Карпу глаза отвести. Тот ведь и с Русью не сближаться настойчиво убеждал, и за войну с Баканом яростно ратовал. Но то, что в Аллыре теперь многое поменяется, уже видели и понимали при дворе все. и те, кто перед Карпом заискивал, и те, кто его люто ненавидел. Первые ждали перемен со страхом и затаенной злобой, вторые — с надеждой. И вторых нынче в тронном зале собралось явно больше. Однако сейчас важнее всего, что граница Алыра и Бакана не заполыхает, что войне на южных рубежах не быть, а налеты алырских разбойников — на русские земли прекратятся. Что долг свой перед Русью и Золотой Цепью Великоградское посольство выполнило с честью. И что у князя Владимира отныне станет меньше целым коробом тревог. Последний широкий шаг по огневеющей дорожке, рассекающий зал надвое, и Добрыня остановился у подножия царского трона. Сзади замерли товарищи-соратники, учтиво склоняя вслед за головы перед восседающим на троне Гапоном Первым и государыней Мадиной Милонеговной. Нарочно ли, случайно ли, но проф сегодня оделся так же, как в тот день, когда впервые принимал русичей. Лазурный кафтан, светло-голубая рубаха, богато вышитая золотой и серебряной нитью пояс украшенный вставками из бирюзы в золотом обруче царского венца низко надвинутого на темно-русые кудри сверкают сапфиры мадина сидевшая по левую руку мужа была в красном огненное как степной мак платье густой алый аксамитовый летник с длинными рукавами расшитый золотыми виноградными листьями В уборе, покрывающем смоляные косы, жарко горят крупные рубины. Не иначе привезенные мужем из иномирья. Летник. Женская верхняя одежда с длинными широкими рукавами. аксамит, Плотная, часто узорчатая шелковая ткань, расшитая тонкими нитями золота и серебра. Щёки у царицы слегка разрумянились, а темные очи, встречая взгляд добрыни, заблестели. Тоже волнуется, понял воевода. Пруф, положивший руки на подлокотники трона, держался величаво и невозмутимо. Хоть парадную парсуну с него пиши. Но в серых глазах на миг позаговорщически сверкнула веселая искра. Парсуна. портрет сверкнула и тут же спряталась время для веселья и шуток еще придёт на Перу где за союз Алыра и Руси царь богатырь поднимет первый кубок справа от царского трона стояло пустое дубовое кресло из украшенное богатой резьбой поставили его для главы великоградского посольства а рядом с троном Замерли двое парубков в синих кафтанах. У одного в руках раскрытая яшмовая шкатулка. Внутри на малиновом бархате два одинаковых пергаментных свитка, скатанных покуда в трубки. Второй парубок держал серебряный поднос с чернильницей и двумя тонко очиненными лебедиными перьями. «Подданные наши!» «Бояре Алырские, воеводы и дослужилый люд, и ты, господин посол Великоградский, Добрыня Никитич сотоварищи!» Голос Прова раскатился по залу, заполняя все его уголки. Говорил царь-богатырь, как пописанному. Долго, видать, готовился. И не один раз витиевато ругнулся сквозь зубы, сочиняя сегодняшнюю речь. Родея о спокойствии до согласии в золотой цепи решили мы Гапон первый сильномогучий заключить мир с баканским царством и отвести войска от кисерского перевала тем решением выказываем мы соседям волю свою добрую и призываем их споры наши приграничные уладить без крови готовился алыр к войне вам всем это ведомо но для сильного меч в ножны вовремя вложить чтобы ненужная кровь не пролилась значит не трусость проявить и не слабость но мудрость а дабы заверить всех соседей наших в чистоте намерений алырской державы скрепляем мы нынче подписями до да печатями договор с великоградом о том, чтобы Русь в благом этом деле посредницей Мешалыром и Баканом стала. Тот же зал, тот же, висящий на стене над троном цветной тканый ковер с гербом Гапона Первого, двумя скрещенными саблями. Тот же человек на троне, глядящий Добрыне в глаза. Да уже не тот, и взгляд у него иной. Теперь глаза права — это глаза друга, и царя, имеющего полное право так называться, правителя, понявшего наконец, что за свою державу и за своих подданных он отвечает прежде всего перед собственной совестью, и что власть — груз нелегкий, такой, что жилы и кости трещат.